Разыскать Вормли до последнего времени не удавалось. Во время внесудебного допроса Вормли заявил, что на суде он расскажет, что у Бриджюза и его брата были пистолеты, и что брат Бриджюза случайно подстрелил самого Бриджюза. Судья, выслушав Вормли, отказался допустить его к процессу в качестве свидетеля на том основании, что адвокат Тейлера давно знал о существовании Вормли, и тем не менее не включил его в список свидетелей. Отметив серьёзные и преднамеренные нарушения адвокатом правил, регулирующих следственный процесс. Судья дал понять, что по его мнению, Вормли был просто спрятан защитой от следственных органов и выразил сомнение в том, что показания Тейлора будут правдивыми. Но в суде Тейлор был признан виновным. Апелляционный суд штата Иллинойс утвердил вердикт суда нижней инстанции. По петиции certiorari дело попало в Верховный суд США.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 Заканчиваются попытки адвоката обвиняемого представить сюрпризного свидетеля в середине или конце судебного процесса. В некоторых американских юридических школах любят задавать задачу, которая в свете решения по делу Тейлор решается очень легко. Джона судят за попытку изнасилования. Его адвокат Марк узнаёт, что брат-близнец Джона Билл, которого давно считали умершим, на самом деле живёт и здравствует, причём живёт он рядом с местом преступления.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 Джон